Голова 337. Не в силах расстаться. Этот вид высококачественного духовного камня был назван поддельным высококачественным духовным камнем. Прочтя описание рецепта пилюли возвращения к изначальному, Ван Ринь поразился до глубины души. Этот способ был слишком жестоким, сердце его дрогнуло. Согласно рецепту, высококачественные кристаллы, запершие душу, имеют слабую, еле видимую линию крови. Только после достижения формирования души с помощью изначального духа ее можно обнаружить. Ван лень хлопнул по сумке, вытащил свои духовные камни и всмотрелся в них. Не ожидал я, что мои духовные камни все, кроме одного, имеют кровную линию. Ван Линь помолчал, а затем исчез в воздухе. Десять дней спустя он возник из портала на территории государства Чу. В этот раз, в момент, когда он переносился сквозь пространство, Он будто бы слышал слабый вздох облегчения. Этот звук исходил из его высококачественного духовного камня. Снова вернувшись в ущелье в государстве Чу, Ван Линь обнаружил, что тут ничего не изменилось с его последнего визита. Лифоэд и они становились в столи, продолжая медитацию, а конденсирующиеся внутри души уже скоро должны были созреть. Жизнь Ван Линьи опять стала обычной. Каждый день он ухаживал или чул а Она же исследовала рецепт эликсира шестого уровня. Многие ингредиенты этого рецепта уже давно исчезли с лица Земли, и она пыталась найти им замену. Она не боялась смерти, но не хотела покидать Ван Линя. Чтобы всегда сопровождать его, она полностью погрузилась в изучение рецепта эликсира. Иногда она поднимала голову и видела, как Ван Линь медитирует с закрытыми глазами. В глазах Лима Ван каждый раз проступала нежность, она была не в силах расстаться с ним. Лима Ван горько вздыхала... После месяца поисков заменителей ингредиентов для рецепта, Ван Лень привёл Оу Яна. Это был старейший из секты Небесного облака, обладающий эликсиром пятого уровня. К сожалению, другой алхимик пятого ранга умер, когда пытался достичь формирования души несколько лет назад. В противном случае, процесс исследования рецепта был бы намного быстрее. Оуян был помешан на изготовлении эликсиров, он только этим и жил. Сейчас же, увидев эликсир шестого ранга в процессе изготовления, Он будто бы увидел смысл жизни. Он принялся днями и ночами изучать 137 заменителей ингредиентов эликсира возвращения к изначальному, разделяя и смешивая в один различные ингредиенты, проверяя их свойства. Каждый раз, обнаружив подходящий заменитель, Люфы и сон сын, являющиеся старейшинами секты Небесного облака, сразу же присылали его. А если в пределах секты не находилось такого ингредиента, то в другие государства посылались экспедиции с целью найти и выкупить их. Если это не помогало, то тогда Лю Фейт и я не брались за это. За два года почти все 137 заменителей были найдены. Осталось лишь три, которые никак не удавалось найти. На протяжении этих двух лет Оуян самозабвенно забыв о сне и еде был погружен в изучение рецепта эликстира. Лима Ванжа за эти два года сильно изменилась внешне, и белоснежные старческие волосы стали сероватыми. Однако двухлетнее лечение не смогло остановить круговорот жизни и смерти, И Ваналин постоянно замечал признаки старения лимуван, Это будто резало его ножом по сердцу. Взгляд лимуван был все более грустным, ведь она все так же была не в силах расстаться с ваналинем. В тот день шумел дождь. Лимуван легла спать, а Ваналин одиноко стоял под дождем, смотря на горы вдали. Сердце его щемило от тоски. Тело Лимуван все больше слабеет, если форсировать достижения зарождающейся души. То, боюсь, еще не до конца сформированная зарождающаяся душа может рассеяться, и я даже не смогу извлечь ее душу. Примечание переводчика. Стадия зарождающейся души, четвертый уровень. Зарождающаяся душа вместилище для души в Дантяне. Лишь соединив энергетическое тело, ядро получаемое на третьем уровне, и душу можно продлить срок жизни. ГГ стремится разведлимо Ван, чтобы она закрепила свою душу в ее теле, предотвратив окончательную смерть, а не увеличить ее силу. Ван Линь в растерянности смотрел вдаль. Затем он вздохнул, достал из мешка флягу и, выпив глоток, сел, оперявший спиной к камню. Этот напиток был фруктовым вином, которого осталось совсем немного в запасах Ван Линя. Каждый раз, делая глоток, Ван Линь вспоминал детские годы Даню и сцену, когда тот подарил Ван Линю это вино. «Дядя Ван, ты приехал в столицу торговать и уже заработал немало денег. Вернулся бы ты теперь домой, женился бы». «Вот заработаю достаточно денег и вернусь. Женюсь». Сцены из прошлого всплыла в памяти. Ван Ринь в несколько глотков осушил флягу. В глазах его читалась уверенность. Он поднял голову и посмотрел в небо. В этот момент в комнате, где Оуэн изучил рецепт эликсира, вдруг прозвучал взволнованный крик. А затем Оуэн выбежала из комнаты. Он увидел Ван Линя под дождем и, подойдя, взволнованно произнес: «Старейшина, Последние три ингредиента найдены!» «Я нашел им замену!» Ван перевел перевёл взгляд на Уиана. Тот вытащил нефритовую табличку и вручей её Ван Линю произнес: «Хоть этих трех лекарственных трав больше не существует, я нашёл 34 вида целебных трав, которые, если соединить воедино, могут заменить нужные ингредиенты. Они хоть и не будут обладать настолько же сильными свойствами, но тоже будут неплохие». Ван Линь взял табличку, осмотрев ее, он сразу же вспомнил слова. Эти ингредиенты очень редкие, только в секте Небесного Облака есть четыре вида, а остальные нужно искать государства четвертого четвёртого ранга». Ваналин поднялся на ноги, крепко сжав руками табличку. Тело его сверкнуло, и он исчез. В миг его исчезновения в глазах Лим Иван отразилась неистовая печаль, а она была не готова расстаться с Ваналинем. «Тебе никогда не увидеть, как я выгляжу, находясь в одиночестве, потому что только тогда, когда тебя нет рядом со мной, я по-настоящему одинока». из уголков ее глаз брызнули слезы, прорезавшие лоб морщины в этот миг сделали ее будто бы на 10 лет старше. Ван Линь отсутствовал недолго. Спустя семь месяцев он измотанный вернулся в государство Чу. За семь месяцев Ван Линь ни разу не отдохнул, он прошел почти все государства четвёртого ранга и часть государств пятого. В конце концов он либо выкупил, либо обменял, либо отнял силой все целебные травы, что были указаны на табличке, И за эти семь месяцев Ван Линь совершил несколько убийств, наиболее ужасными из которых были в двух государствах пятого ранга. Одно — убийство культиватора уровня формирования души, обладающего особым доменом, а Ван Линь победил его с совсем незначительным преимуществом. Второй жертвой был культиватор поздней стадии формирования души, хоть доменов был самым заурядным, но в руках культиватора такого высокого уровня он был очень могущественным. Анализируя сейчас произошедшее, Ван Линь понимал, что сила этого человека не уступала даже силе «Красной бабочки», а может, даже была выше. За эти семь месяцев Ван Линь осознал, что в государстве Судзаку среди культиваторов уровня формирования души «Красная бабочка» была не единственной знаменитостью. Многие выдающиеся культиваторы прятались и скрывались, они хоть и не достигли стадии трансформации души, но были крайне сильны, особенно те, кто обладал специфичным доменом. Вернувшись в государство Чу, Ван-Олень без промедления помчался в ущелье, где жила лиму ван. Там его душа ощутила, что лифует, и они уже повысили свое развитие. Силуэт в олень возник в дверях комнаты. Он толкнул дверь. Шагнув в проём, он сдрожил всем телом. Причиной этого был силуэт, который он увидел в комнате. У этого силуэта были длинные волосы, с одной стороны полностью седые. Сердце ван кольнуло. Он сделал несколько шагов вперед, Остановившись около лимован. Посмотрев на ее некогда прекрасное лицо, которое сейчас стало лицом старухи. «Родная, я вернулся. Я принес целебные травы!» Тихо проговорил он. лемван слабо улыбнулась, ничего не сказав и внимательно рассматривая Ван Линя. Помёдлив, она прошептала. «Не уходи больше. Побудь со мной. Мне недолго осталось. Ты не можешь умереть!» серьезно проговорил Ван Линь, глядя в ее глаза. Лим Иван прикусила нижнюю губу, и тихонько кивнула головой. Оперявшись рукой о плечо Ваналине. Ее ресницы задрожали, и спустя миг она прикрыла глаза. Возвращение в Анлине заставило Оуена снова с головы погрузиться в работу. Чудодейственный эликсир шестого ранга, которым он стремился всю жизнь, о котором мечтал всю жизнь, был единственным, чем были заняты все его мысли. Большая часть заменителей были выявлены им лично. Изучив почти тысячу видов растений, он отобрал все остат с лишним. Если бы не его богатый опыт, ничего бы не вышло. Он старался не ради ему Ван, а исключительно для себя, чтобы исполнить свою мечту, свое обещание самому себе. В прошлом он терпел много неудач, но в этот раз неудачи быть не могло. При изготовлении эликсира Оуян нервничал все больше и больше, вплоть до того, что иногда Ван Лин спрашивал у него что-то, а тот мог легко вспылить. Это не потому, что он не боялся Ван Линя, а потому, что в процессе воплощения своей мечты он забывал обо всем на свете полностью отдаваясь процессу изготовления. Ван Линь не принимал это близко к сердцу, а наоборот считал, что среди всех людей из Секты Небесного Облака только Оуэн имел шанс достичь уровня формирования души. Если он сможет изготовить эликсир, то и совершенствование ему будет под силу, его культивация остановилась на средней ступени зарождающейся души и пока не двигалась вперед. но если он достигнет последней ступени, то там и до формирования души будет недалеко». Дни текли медленно, в мгновение ока пролетело три года, а изготовление эликсира все еще не было закончено. Оуян застрял на одном этапе и никак не мог сдвинуться дальше, он стал еще более нервозным, иногда даже было слышно его безумное и полное отчаяние рычания. С тех пор, как вернулся ван лень, он ни на минуту не отходил от лиму Ван. Она остарила на глазах. Ее черные волосы были полностью белыми, жизненные силы покидали ее тело, и если бы не ван лень. Лимован давно бы уже обратилась в прах. Прошло еще три года. У Яна наконец удалось двинуться с мертвой точки и совершить прорыв в своих исследованиях, и хотя изготовление эликсира все еще так и не было завершено, оставалось уже совсем немного. Густой аромат целебных трав все чаще наполнял комнату. Тело Лимован уже ослабло до предела. Она уже не могла ходить, а только лежала весь день на кровати безмолвно глядя на Ванлиня. В ее глазах было все то же выражение. Она была не в силах расстаться с любимым. Эти эмоции с каждым днем становились все отчетливей.